Глава 22 По прибытии во Владивосток попрощались с корейцами. Их вагоны прицепят к поезду до Москвы, где мы и встретимся в конце апреля, когда мы с Олей завершим остатки гастролей. Рука немного опухла, но играть все еще могу, так что никаких проблем, Чё, че я четыре оставшихся концерта не потерплю. А там уже и подживет но в спокойное время руку все равно приходится таскать в лупке. Видеть его не могу. Ну, а мы здесь заночуем, пока наш поезд по новой набьют мерчем. Утром схожу в телевизор. Папочку с вопросами и рекомендациями мне выдали прямо на вокзале. И покатим по необъятной дальше. Время до заселения еще было, поэтому, попрощавшись с кучерами до завтра, повел своих КГБшников в местный филиал Министерства обороны. Немного потусовались с нашедшимися здесь офицерами, каждое ранение увеличивает их ко мне расположение, что выражается в объемах даримых конфет. «Мне недавно в Кремле секретные карты на будущий год показывали с таинственным видом», поведал я, разворачивая мишку на севере, «на них нет Америки». Офицеры побледнели. Откусив конфету, улыбнулся им перемазанными шоколадом зубами. — Извините, товарищи, шучу. Дядя Герман отвесил мне символический подзатыльник, вояки поржали, и мы отправились на крылечко. Прибыл кортеж Владимиром Федоровичем Толубко, начальником Дальневосточного военного округа. — Здравствуйте, Владимир Федорович! — пропустив вперед старший офицерский состав и дав им оттраванить формальную часть, поздоровался я с ним. — Извините, что пришлось из-за меня ехать аж из Хабаровска. Аккуратно, причёсанный и гладко выбритый генерал армии улыбнулся. — У меня всё равно проверка здешних частей назрела, да и расстояние по нашим меркам плёвое. — Вертолётом летели, — плёбовал я. У нас всем командующим по вертолету выдают, добродушно подмигнул он. А ты, значит, опять пулю словил. Любят они меня, развел руками. Любят, подтвердил генерал, потому что живой. Именно поэтому, согласился я. Прошли в отжатый ужешнего генерала кабинет. Товарищ Громыко мне звонил, усевшись в кресло и, сложив руки в замок на столе, сразу взял. — Владимир Федорович, быка за рога. — Танк, значит, тебе нужен. — Нужен, — улыбнулся я, — в качестве свадебного подарка моему доброму другу и младшему сыну, товарища Киммерсена. Свадебного, — удивился он. — Мы с ним на РТ-76 катались. Ему нравится танком управлять, — пояснил я. Мидовцы какой-то хрени гражданской притащили, ее и дарил. Но это же совсем не то, к чему лежит душа предельно воинственного юноши, сбурлящей от гормонов и жажды вломить блоку НАТО как следует кровью. — А у вас э, к ядерной кнопке доступа случайно нет? — резко перевела тему. — А тебе зачем? — задушевно спросил товарищ генерал армии. — Посмотреть. Развел я руками с невинной улыбкой и поднялся со стула. «А там, мало ли, вдруг пол скользкий!» — сымитировал падение, хлопнув ладошкой по столу. «Ой, нажалось!» — прикрыл рот ладошками в притворном испуге. «Теперь карты перерисовывать. Без штата Вашингтон». Переварив, товарищ генерал армии жизнерадостно заржал. «Юморист!» — приложил меня, вытерев слезинку. «В общем, танк нужен!» С улыбкой подвел я итог, вернувшись на, на стул. «Только со средним и старшим офицерским составом, так не шути. Могут не понять», — предводил он. «Уже влетало», — поделился я подростковой травмой. «И по делам. О таких вещах нужно шутить очень осторожно», — выдал он генеральский наказ. «Все понял, тач генерал армии», — успокоил я его. Расцепив руки, Владимир Федорович откинулся на спинку и постучал пальцами по крышке стола. «Но значит так. Ничего из перспективных разработок мы подарить уважаемому Пхен Илю не сможем. Сам понимаешь...» — поделился он итогами размышлений. «Он теперь Ким Чен Ир. Переименовали. Ввел я командующего в курс дела». «Черт, голову сломятся этими азиатами!» — расстроился товарищ генерал армии. — Почему не доложили? — рявкнул на присутствующего в кабинете подполковника-адъютанта. — Виноват, товарищ генерал армии! — подскочив, вытянулся тот по струнке. — Разберись! — Так точно, товарищ генерал армии! — козырнул тот и покинул кабинет. — Бардак! — доверительно поведал мне Владимир Федорович. — Не ваши должностные обязанности в сортах кимов разбираться с улыбкой развел руками. — Давайте к танкам вернемся, если можно. — Могу предложить тебе Т-64А, но кое-что придется с него снять. — А можно Т-64Б? — попросил я и объяснил. — Ему же на нем не воевать, а кататься. Двигатель помощнее нужен. — Будет, — пообещал товарищ генерал армии. — Спасибо большое, Владимир Федорович, — поблагодарил я. Пожали руки, и мы отправились заселяться в гостиницу. Отужинав морепродуктами, мы с Вилкой отправились в номер. Поглотив папку с телерекомендациями, споткнулся о последнюю страницу, где дедовой рукой было выведено «Посмотри сегодняшнее время». Не стал я пениться, включил телевизор. Через пять минут как раз начнется. Досмотрев последние кадры показанных сегодня веселых ребят, классику крутит. Я сделал погромче, плюхнулся на кровать, аккуратно, чтобы не трожить руку, прижал вилку к себе и прокомментировал. «Люблю спецвыпуски в виде интервью с генеральным секретарем». «Ни одного еще не было», — хихикнула Виталина. «Твоя идея». «Как ни странно, нет», — улыбнулся я. «Разве что косвенно». Помнишь чисто от нефиг делать отправленную в феврале записку, где, откашлявшись, процитировал самого себя? История показывает, что русский человек может простить власти ошибки и глупость, Может простить и человеческие пороки лидера, например, алкоголизм. Многое может простить. В этом смысле русский человек вполне по-христиански воспринимает мир. Кто не без греха? Русский человек не прощает, когда ему кажется, что власть слабая или лукавая. Русский человек так устроен, что он хочет понимать, что произошло, и ему нужно, чтобы с ним разговаривали. — Не помню, — признал Светолина. — Да зовей, дед уже и сам все давно понял. Просто подкидываю бумажек, чтобы не забыл, — хохотнул я. Пропустил вперед себя большие интервью со всеми членами полетбюро, выждал немного и пришел в телевизор сам, чтобы в построении культа личности не обвинили. Пошла отбивка, и на экране появились сидящие за столом дед, не обгорелой стороной лица к камере, и Юрий Александрович Летунов, высших государственных деятелей, интервьюирует лично главный редактор. — Добрый вечер, уважаемые телезрители, — поприветствовал нас ведущий. Сегодня у нас в гостях Юрий Владимирович Андропов, генеральный секретарь ЦК КПСС СССР. Юрий Владимирович, здравствуйте. — Здравствуйте, Юрий Александрович. Дед пожал ведущему руку. — Здравствуйте, товарищи. Это уже податного населения. — Наконец-то вы до нас добрались. Довольно потер руки, Юрий Александрович. Рано или поздно я доберусь до всех. — со зловещего улыбкой ответил Андропов. — Даже не сомневаемся, — хохотнул ведущий. — Как ваше здоровье? — Спасибо, Юрий Александрович, я чувствую себя замечательно, — благодарно кивнул дед. — Что ж, перейдем к вопросам. Уверен, в свете многочисленных перемен в нашей стране у наших граждан их много, — ведущий уселся поудобнее. Дед отзеркалил и ответил — Такие моменты я очень рад, что в СССР практикуется коллегиальное принятие решений, и товарищи из политбюро уже ответили на большую их часть. Три четверти интервью сожрали дедовы рассказы о дырах в биографии. Да, не воевал, но честно исполнял свой долг в НКВД. Да, сын алкаш, и это очень тяжелый груз на совести. Не воспитывал же. Но это сделало Андропова лучше. По жене скорбит, при любой удобной возможности проводит время с оставшимися родственниками. А что поделать, если за вопросы по сути дедовые соправители уже успели ответить? На некоторые многократно и дополняя друг друга. Но кое-что из новенького Андропов рассказал. Экономисты нашего Госбанка неоднократно и в течение многих лет предлагали осуществляемый нами план экономических реформ. Но их предложения постоянно отвергались по чисто идеологическим и внешнеполитическим причинам. Создается впечатление, что некоторые из покинувших правительство товарищей совсем забыли, что коммунист в первую очередь должен быть материалистом, У нас очень большая и богатая страна, товарищи, улыбнулся в камеру. Наши предшественники привыкли к двузначным процентным показателям экономического роста. Его замедление, на самом деле, это замечательно, потому что доказывает, что из страны с низкой экономической базой, сирич страны развивающейся, мы превратились в страну развитую. С вашего позволения позволю себе метафору. Первые сотни метров марафонов всегда даются легче финишных. Но проблем у нас по-прежнему много, и мы методично будем с ними бороться. И под конец про меня. Верно, Юрий Александрович, Сергей Владимирович Ткачев действительно мой родной внук. К моему великому сожалению, я не принимал участия в его воспитании, потому что попросту не знал, что такой удивительный внук у меня есть. Как и подавляющее большинство наших граждан, впервые я узнал о Сереже после публикации его дебютного романа в журнале «Юность», который читаю уже много лет. Заинтересовавшись феноменом, не каждый день пионеры такое пишут, я позволил себе узнать о нем подробнее. Мое удивление в тот момент, когда я понял, что мы родственники, невозможно передать словами товарищу. С широкой улыбкой развел Андропов руками. И поверьте мне, я никоим образом не злоупотреблял своим служебным положением, чтобы помочь Сергею. Мальчик в самом деле удивительно одарен и пылает жаждой созидательной деятельности. Но об этом он расскажет лучше меня. Сергей придет на нашу программу завтра. Сделал анонс ведущий. Позвольте от лица наших телезрителей выразить вам наши соболезнования в связи с прискорбными корейскими событиями. Уверен, все очень рады тому, что Сереже удалось выжить. Не больно-то ей старался. Ладно, про это завтра скажу. Дед натянул на лицо маску скорби. Я же, в свою очередь, хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования южнокорейскому центральному разведывательному управлению в связи с произошедшим сегодня несчастным случаем, унесшим жизнь их руководителя Ким Ге Вона. Блистательный вождь сильно разозлился, и вот итоги. Жаль, что судьба опередила нас. «Это ж надо догадаться! Отдавать приказы о ликвидации граждан СССР!» — возмущенным тоном закрепил дед. «Наше соболезнования друзьям и коллегам!» — присоединился к юродству ведущий. На этой оптимистичной ноте передача закончилась. «Норм!» — прокомментировал я. «Сильный финал!» — прокомментировала Виталина. «Сложно со стратегическим противником вздохнул я. Сидит?» Падали за океаном, пешек за ниточки дергает, типа как в игру играют. Но пешком тоже спускать нельзя, вдруг пробудятся зачатки разумизма. Вот и Ким так решил, помогла она окончательно успокоить неуютно ерзающую совесть. Двенадцать корейских агентов получили звание героев посмертно. Работа такая. Поутру решил усилить собственное интервью, поэтому взял с собой Олю. Довольная жуть, потому что во времени меня еще не показывали. Студия в Владивостоке поскромнее московской, а софиты жарят совсем немилосердно. Но мы же не сахарные. «Это так», — Георгий Степанович ответил я на первым делом заданный вопрос ведущего. Генеральный секретарь ЦК КПСС СССР Юрий Владимирович Андропов действительно является моим дедушкой. Познакомились мы совсем недавно. в Последний месяц его пребывания на должности председателя КГБ. А до того я даже не подозревала о нашем родстве. — Ты что, внук Андропова? — перебила Оля. Она последняя, кто был не в курсе. — Правильно, — одобрил я и продолжил. Он, в свою очередь, в мою жизнь никак не вмешивался и не помогал. Я честно носил книжки классному руководителю, герою социалистического труда Антонине Петровне Заряновой. Ей понравилось, и она носила их в Степаниде Степане Дивановне Фониной. Первая книга Миша Добрин забуксовала, зато о зоре здесь стихи опубликовала юность. Первую, впрочем, тоже уже давно напечатали, но продолжение я пока писать не хочу. Сначала догоню героев по возрасту». «А каким был твой творческий путь, Оля?» — спросил ведущий. «Я почти с самого рождения ходила в кружок пения, а потом проиграла в конкурсе, который судил Сережа». Обиженно покосилась она на меня. «Проиграла и все равно здесь?» — удивился Григорий Степанович. Сережа сказал, что мальчик пел лучше, но ему нужна была певица девочка. С милой непосредственностью выкатила нас заранее оговоренную ложь. Пользуюсь возможностью, и передам привет Хохмадоеву Расулу Шапкатовичу. Продолжай развивать талант. У тебя большое будущее. Передал я привет победителю конкурса. Расскажи, каково это быть внуком генерального секретаря? Спросил изучий — Дед как дед, — пожала плечами, — вредный, государственным секретом не пускает, и за уши мог бы дергать и поласкивее, потер уши ладонями. Оля хихикнула. — Как твоя рука? — Рука работает, вынув конечность из перевязи, вытянув вперед и пошевелил пальцами. — Повязка просто для спокойствия, чтобы швы поменьше тревожить. — Все купившие билеты на наши соли и ближайшие концерты могут со спокойной душой приходить. Три часа веселья мы гарантируем. — Сегодня вечером мы выступаем в Владивостоке, а потом поедем в Благовещенск, Читу, Улан-Удэ Иркутск. Оля по памяти перечислила оставшиеся градатура. — Обязательно приходите, товарищи! Корейские товарищи помогли мне собрать небольшой видеоотчет о поездке с использованием снятых тамочными СМИ материалов. — Можно показать кусочек? — попросил я ведущего. «Если товарищам зрителям будет интересно, потом покажу остальное на информации. Следующий цикл передач как раз о наших азиатских соседях». Вздохнул. «Жаль, что не со всеми из них у нас хорошие отношения». «Очень жалко живущие под капиталистическим гнетом народы», продемонстрировала высокую политическую сознательность Оля. «Давайте покажем видео», разрешил ведущий. Съемки остановили, подкатили проектор и повесили экран. Заморачиваться с синхроном на фоне полноценно смонтированного видео мне лень. А здешние операторы заверили, что все видно будет и так. «Здесь мы наблюдаем церемонию награждения победителей первого всекорейского пейнтбольного конкурса», — начал я комментировать кадры. «Товарищ Ким Ир Сен пока оказал мне большую честь, доверив это почетное дело». Рядом со мной его младший сын, Ким Чен Ир. Мы почти ровесники, поэтому подружились. Он классный. Да и вообще вся семья Кимов замечательные люди. Сейчас будет. В экранного меня попали. Вот этот момент, поставил я на паузу. Больно стало не сразу, но уже все понял. Опыт ловли пуль имеется. Далее запустил. Меня развернуло... Отметил, что товарищи из КГБ бегут на помощь. Пауза. Мне показывали немного материалов с допроса снайпера. В этот момент он передергивал затвор, чтобы стрельнуть еще раз. Оля судорожно вздохнула. «Да живой я!» — с улыбкой успокоил я ее. «Не дождутся. Способность выживать мне досталась от деда!» Посерьезнел. «На самом деле, ничего подобного. Единственная причина, по которой я сижу перед вами — героизм этих ребят. Смотрите!» Показал живой щит. По лицу ведущего мелькнула мрачная тема. «Дальше уже неинтересно», — выключил проектор. «А на самом деле настоящие герои!» — добавил весомость ведущий. — А медали на твоей груди — это, насколько я разбираюсь, медаль «Золотая звезда» и орден государственного флага первой степени. — Это они, — подтвердил я. — Вместе они являются атрибутами звания Героя КНДР. Награду считаю авансом и постараюсь отработать, способствую укреплению дружбы между нашими братскими народами. — Сережки поставят памятник. — ехидно спалила меня Оля. «И это меня очень смущает», — потупив взгляд, постарался покраснеть так, чтобы было видно сквозь грим. «Корейские товарищи меня не спрашивали», — подняв взгляд, обратно в камеру подмигнул. «Потом построим мне золотую статую в полный рост, да, товарищи?» «Золотая статуя в полный рост — это уже полноценный советский мем, который поймут все». Оля отвесила профилактический подзатыльник. «О, Волю!» — прогозил я ей. — Не уволишь! — отмахнулся она. — Нынешняя молодежь совершенно не признает авторитетов взрослых! — вздохнул я. — Мы ровесники! — возмутилась Оля. — Как думаешь, Сергей, зачем враги попытались тебя убить? — вернул интервью в нормальное русло ведущий Точного ответа я дать не могу. Поэтому, с вашего позволения, Георгий Степанович, поделюсь домыслами. — И исключительно гипотетическими. Дождавшись, Кивка продолжил. «Самое очевидное из-за родственных связей. Но это глупо. Юрий Владимирович не раз доказал, что верность служебному долгу для него главная. Поэтому я полагаю, что дело во мне». Я же, извините, необычный, и поэтому их раздражаю. Весь последний год вся имеющая доступ к мировому информационному полю часть планеты провела танцуя под песни из СССР, которые придуманы мной и исполняются нашими прекрасными певцами и музыкантами. Мои книги читают, а вскоре я попробую себя в кино. Петров и Васечкин же хорошо получился, буду снимать что-то еще. Но это тоже так себе идея. Железный занавес трещит по швам, и даже без меня ничего не изменится. В данный момент у нас на Западе набирают популярность Виа Генераль и Маде и НССР. И к их репертуару я никакого отношения не имею. Он принадлежит Перу Композиторов, перечислил. Так что убивать меня ради остановки по поступи поступе нашей лучшей в мире культуры нет смысла. Мне и в голову не приходило, что они пойдут на такую низость. Это моя вина. Недооценивать нашего стратегического врага нельзя. Если им ничего не стоит убить тысячи вьетнамских детей, значит, на меня они пулю потратят охотно пользуясь случаем, обращаюсь к врагам. Вы подлые никчемные твари, и я вас ненавижу. Хотите меня убрать? Шо ж, попробуйте. И тогда весь мир увидит вашу никчемность по сравнению с моим любимым КГБ. — Не боишься, что враги на твое заявление обидятся? — На обиженных воду водят.